Кристофер. Найти Лилиану оказалось несложно. Всего-то и надо было идти на шорох. Девушка перебирала запасы. За ужином Лилиана не съела ни крошки. Не иначе как испугалась материализованной жабы. Елена не успела отследить, кто из невест отличился, как тут же отличилась Нелли. жален не видел, как его племянница призвала теневого прислужника, а потом уничтожила с помощью него чужое колдовство. Убедившись, что Лилиана в порядке, Кристофер бесшумно поднялся по лестнице из подвала, тенью проскользнул мимо кухни и вышел наружу. Небо затянули низкие тучи, повалил легкий снег. Тихую безветренную погоду так и тянуло прогуляться. Однако ему пришлось запретить жителям Теневого Перевала покидать город после заката. Лорд Даркстоун не хотел рисковать. Мадлен оказалась права. Низшие тени сползались к замку. В кои-то веки младшая проявила себя с лучшей стороны. Вдобавок она помогла своей подопечной пробудить скрытый дар. Лилиана оказалась лунной жрицей. Кристофер удовлетворенно хмыкнул и, подхватив горь снега, слепил снежок. Лунных в их мире осталось так мало, что эту магию было впору считать забытой. Но раз дар Лилианы пробудился, придется это учесть. Ванаса утверждала, что ей пришлось чуть ли не силой запихивать и в варку. Инстинкты лунной жрицы не давали ей ступить в тоннель, проложенный тенью. Кристоферу даже пришлось уточнить, не перешла ли сестра границу допустимого. На что Ванесса мрачно объявила, что наша иномирная овечка, еще щука, зубастая, а мы еще пожалеем, что отказались от варианта с врагом. Впрочем, скоро стражей Даркстоуна стала недоколкостью в адрес Лилианы. Те не доложили о прибытии королевского ловчего Тревора Доула. Реакция сестры оказалась более жестокой, чем ожидалось. Ванесса объявила, что замок Даркстоун долго не простоит, раз его лорд Скрыл от главы стражи прибытия ловчего. Потом добавила, что Кристофер зателусмотренный невест, хотя ему давно следовало иметь под рукой подходящую девушку, отмеченную тенью. «От тебя и твоей избранницы зависит судьба всего Даркстоуна. Так да какого хмара ты творишь?» – бросила Ванесса напоследок, прежде чем умчаться в сторону покоев Тревора. Что он творил? Кристофер и сам хотел бы это понять. Ему нужно было придерживаться изначального плана, устроить смотрины, И выбрать Амелию Крейн. Нет же, затеял непонятный вампирский розыгрыш, объявил и номерянку родственницей, инициировал пробуждение ее дара. Кристофер запустил снежок в стену дома, и тут же окно кухни распахнулось, и послышался робкий голос мисс Корин. «Здесь есть кто-нибудь?» «На ваше счастье, всего лишь я». Кристофер шагнул к окну. «О, мне прямо полегчало. А я уже решила что какой-то другой хищник позарился на мою шею». Лорд Даркстоун услышал скрип собственных зубов. Хороша зараза. Даже жаль, что возвращать домой придется. Другой хищник сначала откусил бы вам голову, и, возможно, только потом представился бы. Хм, даже так. А Мадлен утверждала, вы хорошо защитили этот дом. Хорошо. Изнутри. Вот там и оставайтесь. Мерзавке снова удалось вывести его из себя. Хмыкнув еще раз, девушка захлопнула окно. Кристофер же не торопился входить в дом. Сначала он обошел его по кругу и расширил границу защиты. и Иномирная железная повозка обнаружилась совершенно случайно. Отводящие глаз и чары срезонировали с его магией. Судьба. Когда лорд Аркстоун направился к коттеджу, мягкий пушистый снег засыпал аккуратный свежевозведенный могильный курган.